«Неудача преобразований Александра I». Нам известны начинания Александра I. Все они были безуспешны. Лучшие из них – те, которые остались бесплодными, другие имели худший результат, то есть ухудшили положение дел. В самом деле мечты о конституционном порядке осуществлены были на западном крае России, в царстве польском. Действие этой конституции причинило неисчислимый вред истории. Вред этот имел случай почувствовать сам виновник польской конституции. За пожалованную конституцию поляки вскоре отплатили упорной оппозиции на сейме, которая заставила отменить публичность заседаний и установить в Польше помимо конституции управление в чисто русском духе. Одним из лучших законов первых лет был указ 1803 года, 20 февраля, о вольных хлебопарсах. На этот закон возлагали большие надежды, думали, что он подготовит постепенно и мирно освобождение крестьян. Лет за 20, со времени издания закона, вышло на волю по добровольному соглашению с помещиками 30 тысяч душ крепостных крестьян, то есть около 0,3% всего крепостного населения империи. По шестой ревизии в 1818 году его считалось до 10 миллионов ревизских душ. К такому микроскопическому результату привел закон, наделавший столько движений. Даже и административные реформы, новые центральные учреждения вовсе не внесли ожидаемого обновления в русскую жизнь, зато усилили очень заметно нескладицу в русском административном механизме. До тех пор в центре, как и в провинции, действовали, по крайней мере, по наружности коллегиальные учреждения. Государственный совет, Сенат и Комитет министров были построены на том же коллегиальном начале, какое проведено было в губернских учреждениях Екатерины, а учреждения, служившие посредниками между теми и другими, министерства и главные управления, были основаны на начале единоличной власти и единоличной ответственности своих управителей. Верх и низ управления построены были на ином начале, не на том, на каком держалась середина управления. Это система передаточных учреждений. Вообще, если бы сторонний наблюдатель, который имел случай ознакомиться с русским государственным порядком и с русской общественной жизнью в конце царствования Екатерины, потом воротился бы в Россию в конце царствования Александра и внимательно вгляделся бы в русскую жизнь, он не заметил бы, что была эпоха правительственных и социальных преобразований. Он не заметил бы царствование Александра